Лорд Стеттин был вне себя от ярости Видеть, как его превосходное оружие ломается на глазах и превращается в труху Как прочнейшая ткань его военной мощи рвется, как ветхое редно Это даже его флегматика привело бы в состояние бушующего вулкана Но, тем не менее, он осознавал, что поделать ничего не может Уже несколько недель он почти не спал Три дня он не брился Отменил все аудиенции, адмиралы были предоставлены самим себе, и никто лучше самого повелителя Калгана не знал, что пройдет совсем немного времени, и даже новых поражений не потребуется, как начнутся внутренние бунты. Лев Мейрус, первый министр, тоже ничем помочь не мог. Он стоял перед лордом Стеттином, спокойный, безнадежно старый, нервно похрустывая длинными пальцами, как обычно. Вертикальная складка, пересекавшая его лицо, стал казалось еще глубже. «Ну!» — рявкнул Стэтин, «Что же вы молчите? Предлагайте хоть что-нибудь. Мы разбиты, понимаете вы или нет? Разбиты! А почему? Я не знаю, почему. А вы знаете?» «Думаю, да», — спокойно отозвался Мейрус. «Измена!» Тихо проговорил Стэтин.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 Но он не был предусмотрен планом Селдона, в отличие от вас Что еще хуже, народ это отлично понимает Вот и получается, что ваши корабли отправляются на битву, неся в себе зародыш поражений Невидимая ткань плана окутывает их И ваши люди становятся осторожными и осмотрительными Думают каждый раз, семь раз отмеряют, прежде чем атаковать Но та же самая невидимая ткань плана Придает врагу уверенность и решимость Прогоняет страх Поддерживает боевой дух Невзирая на поражение вначале. Почему бы и нет? Как всегда бывало Поначалу Академия всегда терпела некоторые потери Зато в конце Всегда выигрывала А ваше собственное состояние, сэр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 Отпустите его на Терминус, чтобы он доставил туда ваши мирные предложения Стеттин плотно сжал губы и заскрипел зубами Выбора не было В первый день Нового года Хомер Мун наконец покинул Калган Прошло больше шести месяцев с того дня, как он улетел сюда с Терминуса За это время много воды утекло, началась и кончилась война Прибыл сюда он сам с собой, а улетел с эскортом. Прибыл сюда он простым смертным, по частному делу, а улетал не то чтобы официально назначенным, но фактически послом мира. Ну а уж что радикально переменилось за это время, так это его суждение о Второй Академии. Эта мысль веселила его. Он уже рисовал в уме, как будет рассказывать об этом доктору Дарреллу и этому выскочке, молодому всезнайке Антру всем им. Он знал. Он, Хомер Мун, наконец знал всю правду».